Простонародные мещерицы – аксамитник, дано за то, что заросли этой сорной травы напоминают бархат, по-старинному аксамит. Семена аксамитника разносятся ветром, растаскиваются животными, а семян у сорняка множество, до полумиллиона штук на один куст. Правда, размер их совсем ничтожен, тысячи семян весят 0,4 грамма. Маковые зернышки – Не те крупнее, но жизнеспособность семян черицы исключительно. И после шестилетнего пребывания в почве они способны всходить. Этот амарант любит участки по суше, солнечные и теплые, изводит его с огородов прополкой и рыхлением междурядий, Поддерживать поля чистыми от сорняков, помогает система севооборотов, при которой пропашные культуры сменяются многолетними травами или зерновыми посевами. Выращивание самих пропашных культур, таких скажем как свекла и картофель, не обходится без пожневного лущения, уничтожения сорняков подрезывающими орудиями на между рядях, а при необходимости и ручной прополкой в рядах. Интересно, что щирица растения для нас не исконно местные, а завозные. Их семена попали на русские земли из Америки, что произошло всего около ста лет назад. Благодаря своей огромной плодовитости они сразу же попали в разряд вредоносных сорняков. Позже для борьбы со злостными пришельцами у нас, как и во многих странах, организовали карантинную службу. Доступ зеленым нахлебникам на новые для них земли был значительно усложнен, а то и вовсе перекрыт. Но те сорняки, что проникли давно, выводятся с трудом и зачастую с немалым. Однако есть в Амарантах в частности, в щерице запрокинутой, прозванной тамбовскими крестьянами щереем и кулиной. И доброе начало. Кулина – излюбленная трава свиней. Сколько ни положи порубленной и смешанной с отрубями, съедят. поросят на ней нагуливаются, жереют. На выголах возле свинарников животные эти не пропустят случая отведать щерицы запрокинутой. Кроме свиней и кроликов, Свежая кулина больше никому из домашних животных не нутру. Ее не тронут на пастбище коровы, лошади и даже козы. Но сушёная на зиму с другими травами, щерица все же становится кормом. Надо сказать, что многие сорняки, сорванные и высушенные вовремя, способны заменять сено. И заменяли его военные лихолетия, особенно в районах, где сенные угодья совсем невелики. Амаранта годятся и для силоса, причем силосуются нелегко. легко а питательной ценности им не занимать. Небесполезны и семена щерея, их вполне можно добавлять в корм птицы. С этого сорняка пчелы в августе натаскивают в улей немало пыльцы. Естественно, агрономы заинтересовались амарантом как силосным растением. Впервые этот сорняк получил прописку на опытном поле в 1929 году. Покажет ли себя сорняк достойным культуры? Так ставили вопрос опытники. Ненадоедливая кулина ответила на него огромной урожайностью зеленой массы. С делянок было получено, в пересчете на гектар, от 200 до 600 центнеров сочного белкового корма. Кусты щерицы разостались в поле до метров в высоту, и листья, обычно мелкие, выглядели зелеными ладошками. Коренастая, плотная заросль давала корма больше, чем подсолнечник, высеянный для этой же цели. Зеленые листья с сероватым исподом, сероватые стебли, обметанные короткими волосками, тучнели буквально на глазах, внося свою долю в общую копилку кормов. В роли силостной культуры щерица оправдала себя. Освоенный сорняк из врага землепашца превращался в его друга. Но опыт опытом, а засоренность полей допускать нельзя. Чириджа, как было упомянуто, существует много. В степных и полупустынных районах приходится сдерживать черицу белую альбус. Свое название она получила из-за беловатых голых побегов. Вредит пассивам очень ощутимо. Силостные свойства ее здесь не используют, и единственная польза, которую она приносит людям, связана с обогревом, вместе с кизяком иногда употребляется для топки печей. Более обнадеживающими свойствами обладает щерица хвостатая, каудатус. Ее тоже завезли к нам с грузами из Америки, только из Южной. В Перу эту щерицу когда-то возделывали на зерно.